Глава девятая. Но на этом все не закончилось. Меня догнал намин к о л о т е с тем нарушив мое уединение. Харли шел шагом. Дорогу я отсюда видел, моих подопечных тоже. Я хотел побыть один. Пробурчал я, поговорить сам с собой. Прошу прощения, м о й а л что побеспокоил. Склонил голову на Мин, но продолжил ехать рядом. Дерзкий парень, уважаю таких. Но, ну? буркнул я. Слова ваши были жестокими, Владыка. Ваша супруга права. Простите ее, но она женщина и не знает, что кому-то приходится быть жестокими, чтобы кто-то мог быть беззаботным. Ближе к делу. Нетерпеливо перебил я к о л о т е с а Вы поразили нас всех мудростью вашей. Помогите нам. Вы правы, мы крайне опрометчиво поступили, оставив наших стариков на растерзание этим м р а з я м что взяли власть в наших землях. И нам недостает мудрости. Мы, как дети малые, совсем заблудились в этом мире. Помогите, О великий. Не великий. Буркнул я в ответ. И чем я помогу вам? Что нам делать? В отчаянии воскликнул Намин: "Мои люди и так теряли последние крохи решимости, а слова ваши вообще повергли всех в отчаяние. Да, мы чужими руками наубили своих стариков, и мы своими руками убили детей малых, думая, что поступаем во благо, избавляя их от тягот исхода. И вот отчаяние. Все жертвы напрасны. Что нам делать? Откуда я знаю? Удивился я. Но вы же... Самый великий мудрец из тех, кого мы встречали, у м о л е ю щ и м голосом говорит Намин. Зачем я помогу вам, если вы сами не знаете, чего хотите? Возмутился я. Нам казалось, что мы знаем, но оказалось, что хотели мы не того, а что нам хотеть? спрашивает Намин. Тут я вам не помощник. Любая предложенная м н о й цель для вас будет моя же цель, так ведь? И достигнув ее, вы это поймете, и жертвы будут напрасные. И что нам делать? – спрашивает крайне о задаченный колотез. Понять, что вам именно нужно? – отвечаю я, вдруг понимая, как это глупо звучит. Мудрец говоришь, да еще и великий против наш. И как это сделать? Да я и сам не знаю. Честно отвечаю я. У меня как-то есть цель, и я знаю, как ее достичь. И что это за цель, если не т а й н а спросил Намин. Нет, не т а й н а Пожимаю я плечами. Видишь, м а л ь ч и к а м а л о г о Он болен. Имеется договоренность с определенным магом жизни, который должен малыша вылечить. Моя цель довести этих людей без потерь. И все? Удивился Намин. Все. Киваю я. к о л о т е с снял шлем, смахнул кольчужный наголовник, почесал затылок, хмыкнул, подумал, поглядел на меня искоса. А потом спросил он: Когда м а л ь ч и к о правится? Потом надо будет отвезти его его близких домой в целости и сохранности. И все? в с ё Вновь киваю я. А потом? Вновь спрашивает он. п о ч ё м мне знать? Опять жму я плечами. Я не провидец, так далеко планы не строю. к о л о т е с разинул рот и широко распахнул глаза, и вдруг заржал. Кажется, я понял тебя, смеясь сказал он. Просто я ожидал услышать какую-то мудреную мудрость. А я и не говорил, что я мудрец. Это вы сами ошиблись. Качаю я головой. Нет, мне ошиблись. Вы самый мудрый из всех мудрецов. у т в е р д и т е л ь н о заявил к о л о т е с Ставить перед собой только достижимые и понятные цели мудрость простая, но не всем очевидная. Именно это высшая мудрость. Я поджал губы. Бывает. Один человек вообще утверждает, что все заблуждения красивые, соблазнительные и сложные, а истины просты, очевидны, но н е постижимы. Скверно подери меня, если это не так, воскликнул к о л о т е с И за дери меня демон, если у вас нет дальней цели на всю жизнь. Простой, очевидный, но непостижимый. Конечно, есть. У всех есть. но все почему-то отказываются идти прямой дорогой к этой цели, придумывают себе мечту, иллюзию и бегут стремглав за ней, как за м и р а ж о м в п у с т о ш а И хорошо, если бегут за своей мечтой, а не за чужой. Опять смотрит на меня шалелыми глазами. И что это за цель, что у всех? Та, что простая, но непостижимая. Жизнь. Человек только родился уже с целью — жить. к о л о т е с повесил голову. Через некоторое время молчания буркнул: "И как мне им объяснить? Может никак?" Подсказал я. Зачем р а с т о л к о в ы в а т ь очевидные вещи? Ставь конкретную задачу и добивайся ее выполнения. Какую задачу? переспросил Намин. Понятную и недвусмысленную. Например, идем на северо-восток до вечера. А вечером новая задача ночевка. Мы так и идем, как видишь, живы. Намин трясется всем телом в беззвучном смехе, потом смех его увял. Мы бежали от зарождающегося безумия в нашем городе. Мы хотим жить. Но все пригодные земли заняты, подсказал я, и нигде вам не рады. И везде нам мерещится безумие. в Здохнул Намин. Потому что мы и есть безумие. а Ты прав, убить собственных детей безумие. А еще один человек сказал, что от войны невозможно убежать. Она все одно придет к твоему порогу. Ну, я имею в виду, замени слово война на слово безумие. Хотя это и так одно и то же. Потому убежать от войны лишь способ умереть уставшим. Можно лишь отойти на более выгодные позиции. Верно. Кажется, я знаю нашу цель. Кивнул Намин. Вот отлично. Умеешь стрелять из самострела. Хорошо. Твоя далекая цель – это есть цель. Ты самострел. Твоя будущая борьба – стрела. Для достижения цели надо разбить путь на понятные и короткие отрезки цели, а потом их вот. Так вот сопоставить м е ж собой, как ты сопоставляешь ложе самострела, о перенес и т р е л ы ее наконечник и желаемую цель. Если н е совпали в одну линию, ты достигнешь цели. Если не совпали, не попадешь. А вот и м у д р е н а я мудрость, прости меня, мой Ал, я ничего не понял. С искренним сожалением сказал Намин. Ладно, давай иначе, на к о н к р е т и к е Вздохнул я. Какая твоя цель? Мы заложим новый город. Гордо возвестил Намин. Достойная цель, киваю я. Несколько раз киваю и даже покачиваю головой в изумлении. Ага, четверть сотни человек п о с т р о я т новый город. И заложат новую династию властителей к о л о т е с о в Опять мысли вслух. Вон даже Намин смутился. Чтобы снять его смущение, продолжаю. Вот понятная цель, и вот сразу понятные вопросы и понятные ответы. Отвечая на них, смотри сквозь них. Помогут ли они тебе достичь цели? Я опять не понял. Разводит руками Намин. Где город? Вопрос. Ответы, если рядом густо населенные земли, долго ли город будет вашим, ну и совсем без людей одичаете. Так, вот ответ, и не очень близко, но и не слишком далеко. А чем будете питаться? Понятно, что нужны плодородные земли, а вот где их взять – отдельный вопрос. Не собираетесь же вы отбивать чужие поля, учитывая, что не очень далеко от людей, ну и не у них на виду. Тут же новый вопрос. А почему такие лакомые земли до сих пор пустуют? Сразу следующий вопрос: а какие угрозы в этой местности? Люди, твари, нежить, стихия? А из чего строить? Как именно строить? Временные землянки или продумать сразу весь план города на века? Кем строить? А чем строители кормить? А как их защищать? И видя, что Намин совсем упал духом, хлопнул его по плечу. И наи первейший вопрос хватит ли тебе силы воли и мужества пройти этот путь до конца. Если ответишь да, то никого не п о с в я щ а й в полный план действий, разбегутся отчаявшись. Ставь понятные задачи, но сам должен постоянно соотносить все действия свои и своих людей с конечной целью. Ты должен сначала мысленно пройти весь этот путь до самого конца, а затем лишь вести по нему людей. Иначе сгинете в безвестности и бесполезно. С огромным сожалением на смертном одре о бесцельно потраченных годах и с обжигающим чувством вины от бессмысленности всех жертв. Он-то уехал в задумчивости, а я-то остался в задумчивости. Легко давать советы людям посторонним, а вот в своей жизни разобраться много сложнее. А у меня самого-то есть конечная цель? Нет, нет ее. т и х и й домики, т о м н ы е вечера, с любимой цель или мечта. То есть, мое ли это устремление или мираж ее женской мечты, или вообще чужая мечта, мираж за которым мы о б а г о н и м с я Ладно, допустим, что моя цель. Прокладываем мысленный маршрут до тихих и спокойных закатов на крыльце с кружкой в руке и в объятиях любимой, и уже снёмся тому количеству людей, к о т о р ы е мне придётся убить, чтобы когда-то нас слили и наконец оставили в покое. чтобы мир стал тихим и спокойным. Просто я делаю это не в первый раз. Мысленно гуляю по этому маршруту, и именно поэтому сорвался. Тихим и спокойным бывает только заброшенное кладбище. С этого, собственно, и начался весь этот тяжелый разговор, споиска пути к тихой и спокойной жизни на заброшенном кладбище. Потому, собственно, и начался этот разговор как продолжение моей беседы с самим собой, как эхо моих размышлений. А еще один человек сказал: "Не ищи жизни богатой и спокойной, будешь п р о з я б а т ь в страхе и нищете. Надо искать жизни интересной. Умник опять самодельничает, своевольничает, озвучивая мои мысли. Именно так сказал неведомый мне человек. Почему не назвал его мудрецом? Потому что мудрец сказал бы, что в поисках богатства и покоя найдешь нищету и параною, а в поисках интересной жизни закончишь ее жизнь еще в молодости. Да, жизнь интересное дело молодых, лекарство против морщин, молодых, которые не помнят ни чинов, ни имен и способны дотянуться до звезд, не считая, что это сон. А вот когда с возрастом и накопленным опытом начинаешь запоминать и м е н а и чины, жизнь становится скучной, регламентируемой и становится работой или службой. Приходит понимание, что звезды огромные, но бесконечно далекие, да и неинтересные они уже стали. Понимаешь, что не нужны тебе перегретые шары газа чудовищных размеров, совсем ни к чему они бесполезны. Постарел, начинаешь, молодежь, учить жизни. Говорить, что в с ё уже было в этом мире, в с ё вторично и неинтересно, и начинаешь мечтать о тихой и спокойной жизни на кладбище. Круг замкнулся. Я опять пробежал весь этот мысленный путь и вернулся на исходную в тело теплого мертвеца. Излишне говорливого и подвижного для трупа, излишне чувственного и разумного для бродяги, чрезмерно пожившего и слишком мертвого для живого человека. человека чуждого этому миру, помещенному в этот мир как инструмент для решения конкретных тактических задач. Именно поэтому никакая стратегическая цель для этого инструмента и не просматривается в перспективе, кроме конкретных целевых задач, конкретных и понятных, недвусмысленных. Именно поэтому продление этих конкретных но временных целей на более отдаленную перспективу неизбежно приводит к катастрофе. Я конкретное и временное решение конкретных сиюминутных задач, спасение жизни конкретных людей, сохранение жизни этих людей, устранение неконкретных бесполезных индивидуумов, исполнение обязанностей конкретных механизмов и выполнение конкретных функций мужа заменителя, например, для исцесковавшейся по любви и ласке женщине. Именно поэтому даже умозрительное продление моей любви чуть дальше этой зимы умозрительно же приводит к чудовищным жертвам, которых мне придется убить в своем упорстве, или им меня, чтобы вернуть баланс в этот мир. Вот и определился горизонт планирования. Это зима, а осень уже чувствуется к утру. Волосами на затылке чувствую, как сжимается пружина событий. Ничего, недолго осталось. Финишная прямая.